Глава девятая. Единорог. Улис. Было очень темно, темнее, чем ночью, когда нет луны, но мы шли все вместе. От мыслей о скорой встрече с Улисом на душе стало легко. «Ах, вот бы побежать ему навстречу!» Летучие мыши затихли, разлетевшись по своим углам. Наши единороги чувствовали себя спокойно и уверенно. Вдруг я заметила далеко впереди отблески света. До нас донеслись чьи-то голоса. Кто же это? Скорее побежали смотреть. За поворотом пещеры находилась просторная комната. Сверху лился солнечный свет, а прямо перед нами стоял Улис. Улис был здесь, да в какой красивой комнате! Я таких прежде не видела. Шкафчики всякие, столик. На стенах пещеры были ракушки, звездочки, камешки разных цветов и много-много рисунков. На журнальном столике, который стоял в углу, было накрыто к чаю. А вон и кухонный гарнитур с грудой тарелок в раковине, как после сытного обеда. Чуть подаль была гора подушек из водорослей. На них лежал Улис. А рядом с ним сидела Грета. Она расчесывала его чудесную гриву, украшенную бусинами. Другие русалки поглядывали из воды. «Все ясно. Улиса превратили в живую игрушку». «Итак, вы нас нашли!» — произнесла Грета. Лицо у нее сделалось очень недовольное. «Мы слезли с единорогов. Пора Грете напомнить про ее обещание». «А это значит, — сказала Мар, — Улис может вернуться в юникорнию?» Грета хотела было ответить, но тут улис, повернув голову, увидел других единорогов и бросился им навстречу. Он подскочил к Чай, Пипо, Сэму и Мими, и они обнялись, сделав это, конечно, по-своему. Знаешь, как обнимаются единороги? Они склоняют головы так, чтобы своим рогом коснуться рога приятеля. Вот такие волшебные объятия! Он, наверное, хочет к другим единорогам, заметила Мар. Чай, Пипу, Сэм и Мими так обрадовались, что взлетели в воздух и стали резвиться. Еще бы они нашли потерявшегося единорога. Но Улис не умеет летать, заявила Грета, а затем стала звать его обратно. Улис! иди ко мне я тебя причешу увидев как летают другие единороги улис вспомнил как это делается он ведь совсем не русалка а единорог он наделен волшебством он умеет летать пусть и забыл об этом на какое то время улис взглянул наверх и начал подниматься над полом он полетел все они чай пипо сэм мими и улис Взмыли высоко-высоко, прочь с пещеры, навстречу солнцу, ветру и облакам. Горцуя в небе, единороги помчались куда-то за горизонт. «Но я не хочу, чтобы он уходил!» — захныкала вдруг Грета. Выглядела она очень печальной. К ней поспешила Атония. «Отпусти его, Грета. Представь, если бы тебе пришлось остаток жизни провести среди людей». Грета отпрянула в испуге, а другие русалки, услышав такое, охнули. «Ужас какой!» Ведь это очень грустно, когда ты русалка, и не можешь плавать и петь с утра до вечера. Так и у Лис. Ему очень одиноко, если рядом нет других единорогов. Грета соскользнула в воду и поплыла к нам: Что же она хочет оставить Улиса у себя? Прогонит нас? Ну уж нет, мы нашли улиса и обязательно вернемся с ним в Юникорнию. Но, к нашему удивлению, Грета лишь хотела через нас ему кое-что передать. Это его любимый гребешок. Ему так нравилось с ним ходить? Наверное. В этот самый миг единороги вернулись в пещеру вместе с ними и улис. Он подошел к Гретте и подставил ей гриву, чтобы та вплела ему гребешок. Улис, потерся мордой о ее лицо, так обнял ее на свой лад. Грета обхватила его шею, прижалась, и он что-то тихо прошептал ей, так что никто другой не услышал. Затем она повернулась к нам и сказала... Я не хотела признавать, что единорогом место в юникорнии. Простите меня. Когда Улис потерялся и оказался у меня, я пообещала, что покажу ему дорогу обратно. Но мы и так весело играли вдвоем, что мне перехотелось его отпускать. А сейчас улис пообещал, что будет иногда навещать меня. Этого вполне достаточно. Мы попрощались. А затем Грета и другие русалки уплыли к себе в океан. «У нас получилось! Ура!» Ах, сколько было сомнений, сколько препятствий! И хорошо, что Грета одумалась. Наша экспедиция подошла к концу. Осталась самая малость — вернуться домой в Юникорнию. В обратный путь мы поднялись в небо и оттуда с высоты попрощались со страной русалок и всеми ее удивительными обитателями. И только сейчас, когда страна русалок была далеко, мы, наконец, вытащили из ушей антизвуковые беруши. Самое трудное осталось позади, но нас поджидала еще одна опасность. И не где-нибудь, а дома. Ты только представь, как беспокоятся родители, как они, должно быть, разозлятся. Смогу ли я объяснить, почему и зачем отправилась без спроса так далеко? Ох, и попадет же нам. «Девчонки, я все, дальше не полечу», — сказала нам Мар, когда облака закончились. «А мы и забыли, что Мар не из юникорнии». «Не хочешь погостить день-другой в городе единорогов, самом волшебном в мире?» — предложила ей Алиса. «В другой раз обязательно, но сейчас надо лететь на север, спасать других единорогов», — ответила Мар. «Как грустно расставаться с Мар и Мими. Ну а как же иначе? Ведь Мар — настоящий хранитель единорогов. Ее долг — быть там, где с единорогом стряслась беда. В любом, даже самом дальнем уголке планеты». Попрощавшись, Мар улетела. Сможем ли мы сами без нее вернуться в Юникорнию?